Добро бы ты писатель настоящий был. Писал бы хорошие стихи или повести. А то так, репортер какой-то, про кражи до да пожары пишешь. Такие пустяки пишешь, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если б зарабатывал много. Это к рублей двести-триста в месяц. А то получаешь какие-то несчастные пятьдесят рублей, да и то неаккуратно. Живем мы бедно, грязно. Квартира прачечной пропахла. Кругом все мастеровые, до да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Ни мебели у нас, ни белья. Ты одет неприлично, бедно. Так что хозяйка на тебя тыкает. Я хуже модистки всякой. Едим мы, хуже всяких паденщиков. Ты где-то на стороне?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 Отличный дом можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатертей, Наняли бы кухарку и обедали бы каждый день. Пришел бы ты со службы в три часа, Взглянул на стол, а на нем чистенькие приборы, Редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, Купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать,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 С чистенькими, маломальски порядочными людьми У тебя только деловое знакомство, А семейно ни с кем-то не знаком. Кто у нас бывает? Ну кто? Это Клеопатра Сергеевна. По-твоему, она знаменитость? фельетоны музыкальные пишет. А, по-моему, она содержанка, Распущенная женщин. Ну можно ли женщине пить водку И при мужчинах корсет снимать?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 Оставь, пожалуйста. А там, в провинции, ходили бы к нам чиновники, учителя гимназии, офицеры. Народ все воспитанный, мягкий, без претензий. Напьются чаю, выпьют по рюмке, если подашь, и уйдут. Ни шуму, ни анекдотов. Все так степенно, деликатно. Сидят, знаешь, на креслах и на диване, И рассуждают о разных разностях. А тут горничная разносит им чай с вареньем и с сухариками. После чаю играют на рояле, поют, пляшут. Хорошо, Вася. Часов в двенадцатом легонькая закуска. Колбаса, сыр жаркое, что от обеда осталось. После ужина ты идешь дам провожать. А я остаюсь дома и прибираю. Скучно, Катюша. Если дома скучно, то ступай в клуб или на гулянье. Здесь на гуляньях души знакомой не встретишь, по неволе запьешь. А там, кого не встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тем и беседуй. Учителя, юристы, доктора. Есть с кем умное слово сказать. Образованными там очень интересуются Вася.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 «Незачем писать, дядя», — вздыхает она.